Глава 23 Лето подходило к концу, когда наконец-то установилась нормальная погода. Гершов справился с начальными установками и пошёл дальше. Вот только характер его от этого не улучшился, поэтому всплакнули безликие хором. К Верну на помощь притащилась парочка помощников, и этим отрывшком прошлого стало не до разборок друг с другом. Так что погода пришла в норму. Узнал я подробности, когда забирал сокровища из Зелона, Не надо им там было лежать практически бесхозными, особенно когда там неподалёку расположилась тюрьма для особо непримиримых безликих. В сам город могли войти только мы с ершовым Пока всё вынесли, матов я наслушался предостаточно. Но моё замечание о том, что весь остальной город находится в его полном распоряжении, и он может творить в нём что захочет, сильно облегчило мне жизнь. «То есть ты хочешь сказать, что я могу устраивать сюда вылазки, вскрывать дома, и всё, что найду ценного, смогу вынести, и это будет моё?» уточнил Ершов, когда мы тащили вдвоем тяжеленный сундук с россыпью драгоценностей. «Именно это я и сказал. Только в тюремную зону не входи», – предупредил я его. «Это большой дом с садом и куча уровней защиты. Кстати, я думаю, что когда со слоями защиты разберусь, то пришлю тебе в подарок чертежи». «С чего такая неслыханная щедрость?» – спросил я, когда мы закинули сундук на повозку. «Ее должен был вытянуть наверх, очень недовольный этим занятием Зелон». Нам с трудом с Ершовым удалось уговорить единорога помочь нам. В уговорах принял участие Паразит, а ему за эту помощь я обещал новый ошейник с самыми лучшими бриллиантами, какие тут только найдутся. «Хочу пару-тройку цацок выпросить, чтобы Жене подарить». Он кивнул на сундук. «Бери, мог бы и раньше спросить, но чертежи с тебя. За язык тебе никто не тянул, сам предложил». Добавил я, и первым пошёл обратно к куче, той самой, что демон спер у нас с моргой из-под носа. Чтобы всё вывести, понадобился поезд. Частный поезд, под усиленной охраной чары, дополнительным взводом охраны из людей. Отряд дал Устинов. Поезд Вольф. У них к общему банковскому хранилищу была проложена собственная ветка железной дороги. Когда мы разгрузились, я начал отдавать распоряжение Юрке, чтобы всё это перебрали и оценили. Особо ценные драгоценности отнесли в сейф. Должны же у императрицы быть приличные украшения». Я понимаю, что юрки это не надо, по большому счёту. Но таковы правила, и она обязана их выполнять. На всяких званых приёмах, которые мы обязаны будем устраивать, выглядеть по-императорски. Так вот, я отдал распоряжение юрки Он кивнул, вынул записную книжку и принялся записывать. А потом начался цирк с конями. Когда я велел 15% отдать Марго, не клану Керн, а Марго, всё-таки это она привела меня к большей части этих сокровищ. Вольф стерпел. Когда я распорядился 10% выделить Рыжова, чтобы тот как можно быстрее уладил свои дела с кланом, Юрка скрипнул зубами и отметку в своём ежедневнике сделал. Но когда я заикнулся про него самого и наш совместный бизнес, а также про Ушакова, Вольф выпрямился. Очень аккуратно, вернув книжку и ручку в карман пиджака, он развернулся ко мне лицом, а к двери хранили хранилище спиной и раскинул руки. «Не отдам», — я уставился на него. «И даже не проси». «Я не позволю тебя разбазаривать добытые кровью и потом ценности». «Юра?» – начал я, но Вольф меня перебил. «Я в курсе, что я Юра. Еще я в курсе, что у тебя заложено расходы на расширение нашего бизнеса в основной бюджет. не да, в следующем году они нам понадобятся, потому что нам наконец-то рассчитали все технические характеристики. А вот это еще даже не оценено. Вот за что ты хочешь облагодетельствовать Ушакова?» «За то, что он с Рыжовым возился, несмотря на их неприязнь друг к другу, и продолжает возиться». Я закатил глаза. «Насколько я понял, его попросил сделать это император. А когда император кого-то о чём-то просит, то обычно адекватные и умные люди расценивают это как приказ и стараются этот приказ выполнить в точности и в полной мере. Так что Ушаков перебьётся. Он далеко не нищий. Хочешь памятный подарок преподнести? Хорошо, я лично подберу комплект украшений подороже, которые ты подаришь Люсе. На рождение дочери. А пока давай вот на этом остановимся. По-моему, я когда-нибудь пожалею, что назначил тебя своим бухгалтером и банкиром». Я не удержался и рассмеялся. «Я вот уже жалею, что не сделал хотя бы аудита твоих финансов раньше. Я сейчас боюсь даже представить, сколько ты разбазарил, раздавая сомнительные подарки». И Юрка все еще, горя праведным гневом, рывком вытащил записную книжку. «И да, в следующий раз, когда ты захочешь выкинуть деньги на ветер, просто потому что тебе кто-то понравился, будь добр, приготовь мне письменный приказ, скрепленный всеми положенными печатями». «А если это будет личная трата?» Мне даже стало любопытно, что он будет делать, если я решу Ире, например, какой-нибудь дорогой подарок сделать. Все личные траты заложены в твой бюджет, и если ты соизволишь ознакомиться с этим документом, то увидишь там пункт под названием на про. точнее он называется «Другие расходы». Но суть от этого не меняется. Это то, что ты можешь безболезненно спустить в казино на шлюх и на Ушакова, если тебе так этого захочется. И там довольно внушительная сумма. Тебе с твоими тратами хватит. А если я захочу, ну, например, самолёт повышенной комфортности, значит, ты пришлёшь ко мне Рыжова со всей необходимой документацией, я и наши юристы всё проверят, а потом я лично буду общаться с исполнителем на каждом этапе оплаты. И Юрка вошёл в хранилище, где эксперты уже вовсю шоршали, разбирая и оценивая каждую монету и драгоценный камень отдельно. Зато когда я уже буду императором, у меня будет железное объяснение, почему я столь скуп на награды и поощрения, особенно не слишком заслуженные пробормотал я, глядя Юрке в спину. Вокруг Вольфа полохнула защита, когда он проходил сквозь защитное поле. «Я буду всем говорить, что мне эти траты банкир не позволяет выплачивать без визы совета». Ещё раз покачав головой, я отправился к Ушакову, чтобы узнать, как скоро он выкинет из своего дома Рыжова. Кодекс подтвердил права Рыжова на новый клан. Это был именно новый клан, а недавно забытый старый, чему Олег был несказанно рад. Но вот чтобы не заморачиваться с домом, Ему отдали отошедшее государство родовое поместье и городской дом какого-то пресёкшегося клана. Дома были расконсервированы и начались приводиться в порядок. При наличии денег и такого таланта, как матушка Рыжова, дело быстро пошло на лад. Так что я забрал Рыжова, чтобы он не мешал матери и Наталье Ушаковой приводить жилище в порядок. Какого хрена Наташка сюда влезла, для меня было загадкой. А когда я задавал этот вопрос Егору, то тот только рыкал в ответ. Ничего, вскоре всё так или иначе прояснится. Иначе быть не может. Но всё это привело к тому, что я довольно быстро вернул Татьяну Илье, и та могла спокойно готовиться к стремительно приближающейся свадьбе. Свадьба прошла скучно, я бы даже сказал пресно. И молодожёны, и их семьи были настолько ошарашены случившимся, что само торжество прошло чопорное без скандалов. Никто даже не подрался и не упился до невменяемого состояния. В общем, сплошное разочарование. Но самое главное заключалось в том, что мою яхту наконец-то достроили. И мы собирались поехать отдохнуть. Вольф от всей широты души предложил свой домик на берегу моря, куда должны будем отправиться мы с детьми, Вольфы с детьми и почти все наши молодожены, кроме Подоровых. Да ещё Ушаковы остались в столице. Люсе было уже тяжеловато путешествовать, и они решили, что на этот раз воздержатся и останутся дома. Вещи были собраны, и утром мы должны были отправиться в аэропорт, чтобы загрузиться в это орудие пыток, которое я так сильно ненавидел. Самолёты были для меня камнем преткновения, причём настолько, что я буквально заставил Тихона отодвинуть в сторону все другие дела и заняться браслетом безликих. Но пока нужно было морально подготовиться к полёту. Посреди ночи я проснулся от ощущения, что чего-то не хватает. Повернувшись на другой бок, я обнаружил, что не хватает Иры. Прикинув, что такое происходило, когда кто-то из детей начинал чудить, я встала, как был в трусах, пошёл в детскую. В конце концов, это мой дом, как хочу. Так и хожу. Уже приближаясь к детской, я услышал короткий всхлип. Рывком открыв двери детской, я замер. Ромка опять отчудил. Но он успел только призвать Мавку, когда Андрей прервал всё веселье, почувствовав, что я приближаюсь. Вот только что-то было не так. Ира стояла посреди комнаты и пыталась отделаться от зловредного призрака, но у неё плохо получалось. Это именно её всхлип я услышал из коридора. Она в очередной раз создала изгоняющий контур, Но он, не долетев до бледной девочки в белом платьице, разрушился и истаял, не причинив призраку никакого вреда. Вот только сама Мавка была уже близко к моей жене, протягивая руку, на которой быстро отрастали острые когти. «Исчезла живо!» – рявкнул я, входя в комнату. Я призвал дар, но даже не стал преобразовывать его в контур изгнания. Мавка пикнула и исчезла с легким хлопком. Ну вот, а говорят, что эти твари сами ни за что не уходят. Уходят, когда понимают, что пора бы и честь знать. Ира развернулась, глядя на меня испуганными глазами. Её взгляд скользил по моему телу, постоянно задерживаясь на татуировке. «Что происходит?» – спокойно спросил я, сверляя её напряжённым взглядом. «Ничего», – она покачала головой. «Ира, ты сейчас стоишь и бессовестно мне врёшь», – процедил я сквозь зубы. «Что происходит?» – повторил я вопрос. «Ничего», – упрямо повторила она. Я же посмотрел на мальчишек и, отметив, что они спокойно спят, схватил её чуть выше локтя и выволок в коридор. «Ира, ты не смогла справиться с какой-то паршивой мавкой и утверждаешь, что ничего не происходит? Ты за кого меня принимаешь?» «Костя, я беременна», — выпалила она, а я уставился на неё, как баран на новые ворота. «Что?» — переспросил я. «Я беременна, и, похоже, мой дар исчезает». Она всхлипнула, а потом подошла ко мне и уткнулась в плечо. «Ира, почему ты не сказала раньше?» — растерянно проговорил я, гладя её по волосам. А потом подхватил на руки и сел на стоящий у стены диванчик, устроив её у себя на коленях. «Это ничего не изменило бы». Она покачала головой. «Костя, это было моё взвешенное со всех сторон и обдуманное решение. Просто я не думала, что это произойдёт так скоро». «Я так и не понял, — говорит она сейчас, — о наступлении беременности или потере дара. Полагаю, что я о том и другом. И я не мог ничем её утешить». «Девочка моя...» Я поцеловал её в макушку, сильнее прижимая к груди. «Мы справимся, я тебе обещаю». «Я знаю просто». Она говорила куда-то мне в ключицу, и по коже в разные стороны разбегались толпы мурашек. «Это девочка. У нас будет дочь. Целитель сегодня сказал, что у неё дар орловых». «А почему целитель не сказал ничего мне?» – спросил я, разглядывая стену. «Потому что я его попросила об этом. Сказала, что хочу устроить сюрприз». «Да, считай, что сюрприз удался». Я встал, продолжая держать её на руках. «Мы справимся. В крайнем случае...» Я осёкся и улыбнулся, глядя на неё. «Нет, про браслет сейчас говорить рано. Я никогда не надену его на руку своей беременной жене. Пускай сперва родит, потом мы подумаем, что делать дальше». «Ты что-то хотел сказать?» И разоглядывала мне в глаза. «Потом. Я скажу тебе об этом потом. Сейчас не время. Потому что нашу поездку из-за такой сногсшибательной в прямом смысле этого слова новости я отменять не буду». Да нашей дочки солнце и морской воздух будут полезны. Море встретило нас просто волшебной погодой. Даже дети начали вести себя достойно и не безобразничали сверх меры. Юркина Ира тоже оказалась в положении. Две Ирины очень быстро нашли о чём поговорить и начали шептаться ещё в самолёте. Я же на какое-то время был представлен себе. Подумать было о чём. Например, о том, что император выглядел на свадьбе очень плохо. Весь вечер меня не покидало ощущение, что он старается скрыть сильнейшие боли, И это меня не радовало. Сколько ему осталось? У кого бы спросить, чтобы успеть морально подготовиться? На меня упало тень, я почувствовал это даже с закрытыми глазами. Мы возвращались домой с морской прогулки, отходили от берега недалеко и только для того, чтобы испытать яхту. «Держи», — надо мной стояла Влада и протягивала бокал с вином, а когда я его взял, расположилась на шезлонге, стоявшем рядом. «Не понимаю, как Эра решилась? Даже я не могу больше себя заставить снова родить». «Вольфу придётся довольствоваться в этом плане Иркой». «Вы не дерётесь за внимание одного мужчины?» — лениво спросил я, поглядывая на привлекательную женщину, подставившую тело в довольно откровенном купальнике солнечным лучам. «Нет», — Влада повернула ко мне голову. «Мы ещё до замужества часто менялись кавалерами. Они нас всё равно не различали никогда, а мы могли сравнить». «Коварные женщины», — я покачал головой. «Не понимаю тех придурков, которые вас путали. Это же невозможно». «Ты был первым, кто всегда нас различал. Вторым стал Юрка, но ему понадобилось время». Влада лениво шевельнула рукой, и несколько морских брызг застыли в воздухе, а затем резко увеличились и полетели в меня. Уворачиваться было лень, я поставил простенький щит, об который брызги разбились. «Вас невозможно спутать, вы абсолютно разные». Я поднялся и резко отпустил щит. Застрявшие в нём капли под воздействием моего дара разлетелись веером, окатив Владу. Это безумно сексуально, мелкие капли воды на обнажённой и разгорячённой коже прекрасной женщины. «Владочка, когда мы уже уединимся?» «Так нечестно!» — Влада взвизгнула и вскочила, когда на неё попала вода. «Что нечестно? Уединиться?» — я ухмыльнулся. «Так мы попросим разрешения. Ир, мне можно изменить тебе с Владой?» — крикнул я. «Что?» — Ира подняла голову и посмотрела на меня расфокусированным взглядом. «Если Юра будет не против...» и она снова уткнулась в какой-то каталог вместе с Ириной Вольф. «Вот видишь, ну что, пойдём в каюту?» Я подмигнул Владе, переводившей взгляд сыра на меня. «Ты так настойчиво меня домогаешься, что я когда-нибудь соглашусь». «На что ты согласишься, дорогая?» На палубу поднялась Клара, держа на руках Андрея. Всё прибавление клана Орловых осталось дома. Скорее всего, они восприняли эту поездку именно как медовый месяц, и не собирались вылезать из постели все пять дней, которые мы себе выделили на отдых. «Переспать с Костей», — смеясь ответила Влада. «Не советую», — покачала головой Клара. «Или же поторопись. Как только он станет императором, любая интрижка на стороне будет восприниматься как политическое событие. На самом деле это так муторно быть фавориткой императора, ты бы знала». И она направилась по палубе. С другой стороны, её верный Прохор выгуливал Ромку. «Что это там?» Ко мне подошёл Юрка и прислонил руку козырьком к колбу. «Вон там, на причале». «Не пойму». Я проследил за его взглядом и нахмурился. «Юра, это Егор и Паразит. Давай к берегу быстро, что-то случилось». Но Вольф и сам уже понял, что Ушаков не просто так здесь появился. Да ещё и в компании Паразита, который его, похоже, перенёс. Мы причалили, и я с трудом дождался, когда закрепят швартовы. Выпрыгнул на причал, не дожидаясь, когда установят трап бросился к Егору. Глядя на его серьёзное лицо, последние сомнения исчезли. Что-то произошло. «Что случилось? Егор что-то с Люсьей с кернами? Да не молчи ты!» Егор продолжал молчать, глядя на меня, словно пытаясь подобрать слова и не находя их. Лишь спустя долгую минуту, во время которой на палубе яхты воцарилась гробовая тишина, он вздохнул, склонил голову и медленно опустился на одно колено, отчётливо проговорив. «Ваше Величество».